Глава 11. Тонио исчез. Мистер Пич и Люкс ждали его появления, но в конце концов должны были примириться с мыслью о том, что Тонио Преста пропал бесследно. Газета и общество также мало-помалу забыли о Тонио. Притом новые события привлекли общественное внимание, события, вызвавшие у полиции Сан-Франциско удивление и даже возмущение. Дело в том, что неизвестные бандиты совершили несколько дерзких ограблений. Одной из жертв бандитов был банкир Курц. Среди похищенных ценностей бандиты унесли несколько пачек писем, которыми банкир, видимо, дорожил. В этих пачках были собраны банкиром документы, компрометирующие крупных политических деятелей. Если банкиру нужно было устроить какое-нибудь выгодное дельце, он очень осторожно намекал влиятельному лицу, что у него курца Находится такое-то письмо, подписанное влиятельным человеком и адресованное такому-то или такой-то. И влиятельный человек быстро устраивал курцу выгодное дельце, получая взамен этого письмо, подлежащее немедленному уничтожению. Курц долго и любно собирал свою коллекцию, не жалел средств и трудов. Некоторые письма были куплены им Большинство по поручению Курца выкрадено у разных лиц, специалистами своего дела. Лишение этой валюты огорчило Курца гораздо больше, чем потеря сотни тысяч долларов. Курц пригласил начальника полиции и обещал огромную сумму за розыск и возвращение похищенных документов. Что же касается денег, которые бандиты захватили у меня в сейфе, то вы можете себя и не затруднять розыском их. И Курц сделал многозначительный жест. Начальник полиции понял. Курц разрешал полиции оставить у себя деньги, отобранные у бандитов. Банкир и начальник полиции любезно раскланялись. Начальник заверил Курца, что не пройдёт нескольких дней, как пачки с письмами будут лежать вот на этом бюро. Начальник полиции подкатил к полицейскому управлению на своём огромном, длинном, как подводная лодка автомобиле и весело посвистывая, вбежал в кабинет. На звонок начальника явились его помощники. Начальник рассказал ему о своём свидании с курсом и наметил план действий. Узнать, кто похитил у курца деньги и документы, для полиции не представляло особенного труда. Весь преступный мир был у Сан-Франциской полиции на строгом учёте. Этого требовали те деловые отношения неофициального порядка, которые давно установились между уголовным миром и полицией. Воры и бандиты были великолепно организованы. Весь город был поделён между отдельными бандами на участки. Во главе каждой банды стоял староста, на обязанности которого лежало распределять работу, делить добычу и иметь сношения с полицией. Бандитская бухгалтерия была поставлена образцово. Все поступления заприходивались в книгах, которые время от времени проверялись полицией. Со всех доходов полиция получала довольно высокий процент.